Калашников с недоверием пригубил стакан сока. После попытки покушения, несмотря на то, что Габриэль приставил к нему лучших сотрудников, которым доверял как себе, спокойствие так и не пришло. После краткого, но бурного разбирательства оказалось что секретарша ни при чем. Она как раз бежала назад, неся факс для Габриэля. Быстрый опрос сотрудников выяснил, что девушка действительно сначала отошла за подносом на кухню, а потом в приемной поставила на него бокалы. Как заверил Вафломей, он лично был свидетелем момента, когда заглянул в приемную Габриэля и увидев убежавшую с пустым подносом секретаршу. Воду она не подменила. Злоумышленник успел это сделать в те несколько секунд, пока бокалы стояли на ее столе, а в приемной никого не было. Час от часу не легче. Получается, что своим прибытием они с Малинином кому-то сильно помешали. Хорошо. Что к ним Варфоломея представили Как сказал царевич, этот мрачный ангел – профессиональный дегустатор. В любом напитке святую воду на вкус отличит, хоть чернёме ее залей. Знаешь, а шеф... Голосу в тайне завидовал, сказал Калашников не в тему, считал, что только у него за спиной сотрудники интриги крутят, а у Голоса весь персонал ангелы, поэтому работать с ними намного лучше и спокойнее. «Интриги у нас тоже присутствуют», — согласился Дмитрий, «но в меру. Не редкость такая штука, чтобы взять чужую идею и предложить ее голосу, выдав за свою. Кто первый украл, тот и автор». В офисе Небесной Канцелярии здоровая конкуренция считается нормальной вещью. Надо всегда доказывать, что ты лучший из лучших. А вот завидовать нехорошо. Зависть коллегам у нас запрещена. Один из главных смертных грехов, сам знаешь. Давай вернемся к нашим баранам, а я умираю от любопытства. Зависть запрещена? Калашников захохотал, так что испуганно обернулись официанты. Запретить-то можно, но никто не перестанет ее испытывать. Зависть к более успешным коллегам – один из смыслов человеческой жизни. Каждый оправдывает себя, что он не добился успехов только потому, что он умнее, принципиальнее и не лежит задницы начальству. Я думаю, что Габриэль является эпицентром всеобщей зависти из-за близости к телу. Все трое сдвинулись над скатертью так, что почти соприкасались лбами. «Буду откровенен, выводов на сегодня не так много», — сообщил Калашников. «Если бы не попытка напоить нас святой водой, наверное, их и не было бы вовсе». Отмечается лишь полная схожесть инцидентов. Все ангелы благополучно пробыли целый день на работе. Пришли домой поздно вечером, судя по смятым постелям, завалились спать. А вот ближе к утру произошло что-то непонятное. Один из пропавших встал готовить себе завтрак, налил стакан сока и исчез. Другой проснулся, подошел к окну, постоял там немного, упал на пол и пропал. Третий вышел к бассейну, все, дальше никаких следов. По полу рассыпано большое количество перьев, но мне это ни о чем не говорит, хотя на всякий случай я собрал их в пакетик. Проникнуть на виллы при желании мог кто угодно. Как я понял, в раю чаще всего двери не запирают и окна не закрывают, потому что краж попросту нет. «А ты изучил записи, которые сделали видеокамеры?» – спросил Царевич. «Одна из них была замаскирована рядом с виллой Елиферия за сутки до его исчезновения. Если кто-то и проник к нему домой, то это должно быть видно». Калашников задвигал челюстями, агрессивно прожевывая бублик. «Да». С набитым ртом сказал он. Я смотрел пленку подробно, секунда за секундой. Думал сначала, что мне это показалось. Перемотал, снова глянул. Там камера наверху очень удобно установлена. виллу со всех ракурсов подробно видать. Если кто с моря приплывет или из пальмовой рощи наружу выйдет, сразу заметно. Но знаете, что для меня самое интересное? Оба собеседника, замеряя с огурца, на ноже Малинина капал соевый соус. Еле ферий пришел в свой дом ближе к ночи. Потушил свет примерно в одиннадцать вечера, потом убрал шторы от окна без десяти девять, после этого еще минут через пятнадцать ушел на кухню и пропал. «И кто же тогда утром проник на его виллу?» — спросил Малинин. «В том-то и дело», — ответил Калашников. «На пленке никого нет».